Глава одиннадцатая Мы пробыли на Мероэ четыре дня, прежде чем решили отправиться в джунгли. С палубы Сюзанны остров кажется райским уголком. Кокосовые пальмы тянутся к небу, вода плещется о белоснежный берег, будто ожившая открытка. Но внутренняя часть острова совсем другая. Нику как-то упоминал, что во время Второй мировой войны остров использовался как взлётно-посадочная полоса, и что где-то здесь есть старый аэродром, но, глядя на дремучие заросли, в это сложно поверить. Остров кажется непроходимым и тёмным, и я не понимаю, почему мы не можем просто плавать, гулять по пляжу и выпивать. Такое времяпрепровождение гораздо ближе к моему представлению о хорошем отдыхе. Гораздо лучше, чем продираться сквозь джунгли только для того, чтобы посмотреть на какую-то старую военную штуку. Но Нико и Джейк были в восторге от идеи отправиться в джунгли, назвав это «приключением». Так что я снова пытаюсь быть классной девушкой, которая готова на всё. Иногда я думаю, если смогу и дальше притворяться, то в конце концов ею и стану. У Британи и Элизы на лицах одинаковое выражение безропотной снисходительности. А вот Тамма следует за Нико, задавая миллион вопросов. Какой длины взлетно-посадочная полоса, когда она использовалась, жили ли здесь люди на самом деле и так далее. И Нико, конечно же, старается, хотя большинство его ответов сводятся к банальному. «Хм, не знаю». Элиза, идущая рядом со мной, слегка толкает меня локтем. «Может, нам начать записывать?» — тихо спрашивает она, кивая на Амму, и я фыркаю. «Некоторые ведут себя так, будто через пару минут их ждёт контрольная работа», — шепчу я слишком громко. Амма бросает на меня резкий взгляд, хотя я не думаю, что она на самом деле услышала мою язвительную реплику но, возможно, уловила мой тон, потому что отошла от Нико, угрюмо скрестив руки на груди. Амма совершенно непредсказуема. Мы с Бриттани провели день после чуть не случившегося нападения акулы на лазурном небе, а Амма к нам не присоединилась. Вместо этого она болталась на Сюзанне. Бриттани это не беспокоило, но ночью я слышала, как они шептались в своей каюте, И мне стало интересно, не ссорились ли они. Уже не в первый раз я радуюсь присутствию Джейка и Лизы. Близость посторонних людей помогает разрядить любую возможную напряжённость. Мы в шестером стоим на пляже и смотрим на джунгли. Нико и Джейк держат в руках мачете, которые взяли с лазурного неба. Поначалу это казалось безумным излишеством, словно в парнях взыграл тестостерон. «Но теперь, когда я вглядываюсь в густую растительность всего в нескольких футах от берега, то понимаю необходимость мачете». «То есть вы, ребята, в самом деле собираетесь разобраться с зарослями, как Рэмбо?» — хихикает Бриттани, уперев руку в бедро и приподняв брови. «Это единственный способ, милая», — отвечает Джейк. «Сегодня он не так хорошо одет. шорты и рубашка на пуговицах сменились старой футболкой и мешковатыми штанами». На ногах старые кроссовки. Нику размахивает мачете, и оно со свистом врезается в толстую лозу с глухим и мясистым звуком, заставляя меня слегка вздрогнуть. «Всё чертовски плохо», — бормочет он, но в его глазах светится мальчишеский азарт, и Лиза смеётся. «Боже, ты такой крутой!» Она переигрывает, растягивая гласные... И Нико тоже смеётся, пожимая плечами. Это весело. Хочешь попробовать? Он протягивает ей мачете, и она обхватывает пальцами рукоять, пробуя её на вес, прежде чем замахнуться. Её удар не такой сильный, как у Нико, и лезвие застревает в лозе, которую она пыталась срезать. Чёрт бы меня побрал, ворчит она, дёргая рукой. И Джейк подходит к ней, крепко сжимает ее кулак и тянет, чтобы вместе вытащить мачете. «Сложнее, чем кажется, да?» Когда лезвие освобождается, Элиза слегка отшатывается назад, врезаясь спиной в грудь Джейка, и он пользуется шансом, чтобы наклонить голову и поцеловать ее в шею. «Я же вспотела!» — возмущается Элиза, но ее парень только улыбается и снова целует, на этот раз в щеку. «Мы все вспотели», — напоминает он ей, затем показывает на солнце, которое уже начинает припекать, хотя только девять утра. «И к концу дня мы вспотеем еще больше». Он не преувеличивает. Джейк и Нико по очереди продираются сквозь джунгли, а я раздвигаю руками лианы и ветки. Британи, Амма и Элиза делают то же самое. Кажется, у нас уйдет целая вечность, чтобы добиться хоть какого-то ощутимого прогресса, И я как раз собираюсь предложить сделать привал, как вдруг растительность расступается, и мы оказываемся на поляне. В джунглях так влажно, что становится тяжело дышать, а воздух, который попадает в мои легкие, густой и вязкий. Под Рашгардом кожа зудит, и даже колени вспотели. Рашгард — тренировочная компрессионная футболка из тонкого, но усиленного текстиля — который хорошо растягивается и плотно облегает тело. Но здесь есть и что-то прекрасное, дикое, странное, но прекрасное. «Здесь так тихо!» — ахает Амма. Слышен негромкий стрекот насекомых, шелест листвы над головой, когда деревья колышутся от ветра, но больше нет никаких звуков. До нас не доносится даже плеск волн с пляжа, как будто джунгли сомкнулись вокруг нас, запечатав в себя. «Как в церкви», — добавляет Бриттани, затем берет Амму за руку. «Как в той церкви в Италии, помнишь?» Я вижу, как двигается горло Аммы, когда она сглатывает, как она сжимает руку Бриттани, и вспоминаю их фотографию. В такие моменты легко понять, почему они подружились, несмотря на то, что они такие разные. «Совместный опыт влияет на людей, и мне интересно, будет ли у нас такая же связь, когда мы покинем Мероэ?» «Мне нравится эта мысль», — Нико указывает вперёд кончиком мачете. «Идём. Там, похоже, тропинка». «Эта тропинка не самая надёжная, и нам придётся ещё продираться сквозь джунгли, но идти стало легче, и через несколько минут зелень снова отступает, оставляя нас на огромном открытом пространстве без крон деревьев над головой. А берег всего в нескольких ярдах от нас бьётся океан. Мы дошли до другой стороны острова. Прибой здесь сильнее, волны за пределами защищённой лагуны, где мы укрылись выше. Когда я делаю шаг вперёд, моя нога задевает что-то твёрдое. Я смотрю вниз и вижу потрескавшийся асфальт, Лиану и траву, пробивающуюся сквозь чёрный бетон. «Похоже, это твоя взлётно-посадочная полоса». Я кликаю Нико, и он оглядывается, явно немного разочарованный. «Чёрт!» — не сдерживается он, протягивая руку, чтобы взъерошить длинные волосы на затылке, всё ещё держа в руке мачете. «Я думал, это будет... Не знаю. Не думал, что всё так запущено». Джейк одним пальцем поправляет солнцезащитные очки на носу, а свободной рукой обнимает Элизу за талию. «Это же джунгли, чувак! Все возвращается на круги своя в мгновение ока!» Он щелкает пальцами, подчеркивая свои слова. «В этой части острова есть что-то жуткое, что-то тревожное. Может, это напоминание о том, что у этого места есть своя история, что здесь когда-то жили другие люди, и это вовсе не рай, свободный от ужасов современного мира. А может быть, дело в том, как громко, как яростно шумит океан. Внезапно меня одолевает желание вернуться на наш пляж, в нашу маленькую безопасную гавань. Но Нико уже раздвигает лианы вдоль взлетно-посадочной полосы кончиком мачете, присаживаясь на корточке, чтобы рассмотреть ее поближе. «Говоришь, ее использовали во время Второй мировой войны?» — спрашивает Тамма, присаживаясь рядом с ним. «Да, это была станция быстрой дозаправки», — сообщает Нико, затем указывает лезвием. «Судя по фотографиям, которые я видел, там хранились баки». «Где ты видел фотографии?» — удивляюсь я, и он, прищуриваясь, смотрит на меня. «Я посмотрел их перед нашим отбытием». Для меня это новость, но Ама улыбается, положив руку ему на плечо. Здорово, что ты провел небольшое исследование. Нет ничего необычного в том, как она прикасается к нему, и нет ничего особенного в ее словах. Ама мне нравится, правда нравится. Но, глядя на них, так органично смотрящихся рядом друг с другом, я нервничаю, отчего мой желудок сжимается совсем чуть-чуть. Может быть, потому что я помню тот момент перед отбытием с Мауи, когда я увидела их на палубе Сюзанны. Они выглядели так, словно им там самое место. Или, может быть, дело в том, что Амма похожа на неё, на ту самую Сюзанну. Но откуда бы ни взялось это чувство, оно глупое и нелогичное, и я подавляю его. Ты в порядке? тихо спрашивает Бриттани, появляясь рядом со мной. «Да, в полном», — киваю я. «Просто мне жарко, я устала, и, наверное, мне не особо интересна Вторая мировая война». Думаю, Бриттани догадалась, что дело не только в этом, но она лишь улыбается и быстро меня обнимает. Элиза подходит к нам, всё такая же красивая, с аккуратной прической, несмотря на влажность. «Может мне кто-нибудь объяснить, почему мы торчим здесь, а не пьём на пляже?» Я качаю головой. «Мальчики». «Верно», — соглашается она и кладёт руку мне на плечо. «Давайте вернёмся, оставив их наедине. Перед уходом я поставила бутылку пино Гриджо в холодильник, и она так и манит меня. Я представляю, как холодное вино скользит по горлу, и у меня едва ли не текут слюнки». Я поворачиваюсь, чтобы сообщить остальным, что мы с Элизой возвращаемся. Но тут моя нога натыкается на что-то, спрятанное в высокой траве рядом со взлетно-посадочной полосой. Я смотрю вниз, ожидая увидеть огромный камень. Вместо этого на меня скалятся зубы, пустые глазницы смотрят в небо. Череп.